Глава третья. Поезд неспешно, издавая массу всевозможных, порой совершенно неожиданных звуков, останавливался на ж е л е з н о д о р о ж н ы х п у т я х Вальдорфа. Большое вытянутое здание вокзала отличалось от уже виденных мной некой монументальностью и основательностью. Практически новые кирпичи стен, идеально ровный п е р р о н Казалось, что все это было построено всего лишь несколько месяцев назад. Выходим. Голос Леонида заставил оторваться от окна и присоединиться к одногруппникам, п о д н и м а ю щ и м с я со своих мест. Наставник выглядел отдохнувшим, повеселевшим. и находился в приподнятом расположении духа, видимо восьмичасовой ничего не д е л а н и е пошло ему на пользу. Толкаясь в проходе, пацаны медленно продвигались к узким дверям, расположенным в начале вагона, чтобы потом с наслаждением вступить на твердую землю. Несмотря на невысокую скорость, в поезде иногда заметно качало, и некоторые молодые пассажиры, не привычные к подобному перемещению, даже заработали морскую болезнь. проведя несколько незабываемых часов возле туалета. На перроне нас уже ждали два человека средних лет в офицерской форме, нетерпеливо прохаживались по брусчатке, ожидая пока последние курсанты выберутся из поезда. Впервые мне удалось вживую увидеть солдат княжества. Сюрпризом их внешний вид, конечно, не был. Каждый воспитанник интерната за год наизусть выучил воинские звания. Главные пункты устава и, естественно, варианты военной формы офицерского и рядового состава. Так что разобраться с тем, кто оказался перед нами, не составило труда даже самому невнимательному курсанту. Структура армии княжества имела много общего с тем, что я наблюдал у себя на родине. Все военнослужащие традиционно делились на рядовых, сержантов и офицеров. Среди каждой из этих групп уже шло более мелкое деление. Казалось бы, все привычно, однако существовали в этой схеме и весомые отличия, некоторые из которых сразу бросались в глаза. Так, например, выходец из низов никогда не сможет подняться выше звания командира роты, но даже такие случаи единичны е происходили последний раз во время крупных сражений, когда потери среди руководящего состава приходилось как-то возмещать. Все старшие и высшие офицерские должности занимали исключительно дворяне. Даже если аристократ не имел в подчинении ни единого человека, он все равно носил офицерские шевроны. При этом, чтобы не спутать, кто перед тобой, простой лейтенант или аристократ с тем же званием, шевроны вышитые на груди имели разный цвет. Обычный человек получал белые нашивки, а дворяне золотые. Плюс ко всему, обращаясь к обладателям золотых эмблем, требовалось добавлять приставку кватор. Кватор лейтенант, кватор капитан. Думаю, тут не обошлось без упоминания местных башков. Четверо фигурировали почти везде, где дело касалось магии. Сейчас на перроне нас ожидали два белошевронных лейтенанта. Одеты они были в парадную выходную форму: коричневые сапоги с высоким голенищем, узкие синие штаны на широком ремне, рубашка такого же цвета с нашивками, обозначающими звание и номер в о й с к о в о г о соединения. На голове мужчины носили одинаковые шапки, смахивающие чем-то на конфедератки — национальные польские головные уборы военных. Незаменимыми атрибутами любого офицера также являлись шпага, спрятанная в ножнах, и плоская кожаная сумка, висящая на длинном ремне. Вечер добрый, вы наши сопровождающие, обратился к в с т р е ч а ю щ е м у Леонид, д о ж д а в ш и с ь пока последние из пацанов покидали вагон и собирались на пероне. Да. Я лейтенант Ковалев, а это лейтенант Михайлов. Нас отправили встретить вас и сопроводить курсантов к месту распределения. ответил мужчина, доставая из сумки какие-то документы. Здесь все написано. Леонид внимательно изучил предоставленные бумаги, отдал второму наставнику документы на его группу, после чего взглянул на Ковалева. Все верно. С этого момента наши пути со второй группой расходились. Они вместе со своим наставником и сопровождающим их лейтенантом погрузились в т е л е г и и вскоре затерялись среди улиц города. Уверен, с некоторыми однокурсниками я уже не увижусь. Сейчас их одиннадцать, но все ли они переживут лето? Боюсь, ответ мне не понравится. Лейтенант Ковалев оказался не самым разговорчивым человеком. На его м е с с и с т о м побитом оспой лице я так ни разу и не увидел улыбки за тот час, что нам потребовался, чтобы добраться до здания местной военной канцелярии. Казалось, будто лейтенант тяготится п о р у ч е н и е м и на нас смотрит с некоторым неодобрением. Непонятно только почему. Сидя рядом с и з в о з ч и к о м на первый и стелек, Ковалев периодически перебрасывался фразами с Леонидом, но чаще всего молчал. А пацаны тем временем едва не падали с телег, пытаясь рассмотреть новый для них город и г л а в н о е молодых девушек, гуляющих по нагретым дорожкам ровных, как стрела, улиц. Вальдорф вообще оказался довольно строг в архитектурном плане. Дома были построены словно по линейке на одинаковом друг от друга расстоянии, а дороги и тротуары чаще всего пересекались под прямыми углами. И казалось бы, все это должно вызывать скорее с к у к у и уныние. Но город утопал в зелени, а каждое строение имело свою индивидуальную черту. Балконы, балюстрады, пилястры, даже самый захудалый дом старался выделиться и, пусть немного, но отличался от других. Канцелярия ютилась на окраине города, и, что немаловажно, пока мы до нее доехали, я ни разу и не заметил трущоб, которые так хорошо запомнились в столице княжества. Чисто у вас тут. Подсел я ближе к в о з н и ц е И деревянных домов почти нет. Так запрещено. Дородный усатый мужчина расслабленно сидел на козлах, лениво держа поводья. Как сто лет назад Вальдорф чуть не до тла сгорел. Так теперь только каменные дома разрешают строить. Вон сосед у меня года два назад пытался как-то себе домишка собрать. Думал, не заметят четырех стенок-то. Он уже и сруб скидал, и на фундамент поставил. А нет, донесли добрые люди кому надо. Пришлось разбирать все. Землянки тоже нельзя строить. Нет, снесут тут же. Он аместника с этим строго. Приезжают, конечно, всякие, правил не знают, селятся на окраинах, но их быстро оттуда выживают. Хочешь строиться, и зволь получить разрешение, а это ой как недешево. А нет денег, так снимай койку в бараках. Для них целый район имеется в стороне от города. Там тебе и м а н у ф а к т у р ы и заводы. Работай, сколько сил есть, глядишь, когда-нибудь на дом накопишь. Извозчик, как заправский гид, начал рассказывать об истории Вальдорфа, его главных достопримечательностях и важных событиях в жизни города. Чувствовалось, что мужчина гордится местом, где живет. А что, хорошо у нас тут. Работа есть, еда есть. Жена вон четвертого ждет, разродиться должна скоро. Главное, дворянам дорогу не переходи. Среди них всяких бывает. Бывает такие сволочи попадутся. Мужчина вдруг осекся, сообразив, с кем откровенничает, и спешно завершил разговор. Ну да, не самая хорошая идея поливать грязью дворян в присутствии воспитанников интерната. Некоторые из нас, возможно, когда-нибудь получат титул, по крайней мере, многие в это верили. Больше в о з н и с о во р т а н е открывал, да я и не настаивал. л ю б у я с ь проплывающими мимо пейзажами и молодыми девушками, нарядившимися по случаю теплой погоды. в легкомысленные платьице, почти не скрывающими прелестные ножки. До канцелярии наша небольшая колонна добралась без приключений, да и там особо не задержалась. Леонид ненадолго заскочил в трехэтажное кирпичное здание, оставив нас под присмотром лейтенанта, но не прошло и десяти минут, как он вновь оказался на головной повозке, и путь продолжился. Вскоре выяснилось, что отправились мы на перевалочную военную базу княжества, расположенную неподалеку от Вальдорфа. Повозки неспешно катились по пыльной дороге, и у меня не раз и не два возникала мысль, что на своих двоих скорость нашего отряда увеличилась бы вдвое. Но, видимо, у начальства было свое мнение на этот счет, так что мы покорно замерли на своих местах, держась за деревянные поручни и стараясь не вылететь с жестких сидений на очередной кочке. Еще пара часов и телеги с изнывающими от жары курсантами наконец прибыли в конечную точку сегодняшнего маршрута. День клонился к закату, до темноты оставалось не больше пары часов, а до границы нам предстояло преодолеть еще не один десяток километров. Уставшие пацаны горохом посыпались по возок. Едва мы пересекли ворота и получили на то разрешение Леонида, потягиваясь и разминая з а ч е к ш и е ноги, курсанты с интересом разглядывали место, куда нас привезли. Перевалочная база чем-то напоминала интернат, тоже огороженное стеной пространство, те же здания непонятного пока назначения, люди в форме, снующие по своим делам. Единственное чего тут не было, так это полигон и спортивной площадки, что в принципе логично, вряд ли здесь кто-то задерживается надолго. Как только ворота за последней повозкой захлопнулись, Клеониду подошел человек в чине кварт капитана. На его груди виднелся золотой квадрат с двумя точками в центре. Короткий разговор, и вот мы уже строем направились сперва в казармы, где смогли оставить свои пожитки, а затем уже и в столовую. После обеда в поезде прошло много времени, и обострившееся в связи с этим обоняние позволило издали почувствовать запах вареной гречки. На этом первый день летней практики, можно сказать, подошел к концу. Казарма на перевалочной базе мало чем отличалась от той, где мы провели почти год, так что мы практически чувствовали себя как дома, ожидая, что завтра вновь продолжим путь, но все оказалось немного не так, как я рассчитывал. Итак, начал говорить прохаживаясь перед нами Леонид на утреннем построении. Отсюда с этой базы вам предстоит направиться на границу. Для нас отвели участок шириной в сто километров. Место достаточно спокойное и безопасное, если глупостей не делать, конечно. На этом участке находится восемь застав. Группу разделят н а з в е н ь я по три человека и распределят по заставам. Каждому звену прикрепят одного наставника из бывших учеников интерната. Что-то непонятно. Зря он это спросил. Удивленные курсанты буквально засыпали вопросами Леонида. А можно ли выбрать, кто с кем будет, кто за нами приедет, где будете вы сами в это время? Почему нельзя всей группе быть вместе? И еще с десяток подобных. Дождавшись, пока фонтан слов и с я к н е т наставник начал обстоятельно разъяснять все непонятные моменты, связанные с нашим будущим. Разделять курсантов во время практики на маленькие группы — стандартная практика. Причин для данного решения много. И л е о н и д их озвучивать не собирался, ограничившись фразой, что так, мол, заведено и все устроено правильно. Формированием троек прибывший наставник займется лично, но по ж е л а н и я курсантов многие стараются учитывать. Поэтому стоит заранее подумать, кто с кем хочет служить. До тех пор, пока нас не заберут по гарнизонам, жить мы будем здесь. Перевалочная база для этого и создана. Сам Леонид возьмет ш е ф с т в о над теми курсантами, которых никто не выберет, но радоваться этому факту особо не стоит, так как проходить практику им придется на наиболее удаленной заставе. Вопросов у пацанов, конечно, осталось еще много, но наставник рассказал все, что считал нужным, и покинул казарму еще раз, посоветовав подумать над тем, с кем бы мы хотели провести ближайшие несколько месяцев. Не успела еще за Леонидом захлопнуться дверь, как ко мне тут же подбежал в и т е к Ну что, кого третьим возьмем? Может, Капитона? Ренат вроде тоже надежный. Третьего? Я, может, думаю, кого вторым к себе взять? Усмехнулся я, но глядя на то, как лицо в т ч к а с м у р н е е т от обиды, поспешил успокоить парнишку. Шучу, не н е р в н и ч й так, а то испугаешь еще кого-нибудь. Что ж ты про б е р т о не вспомнил? Да, ну его он скучный, молчит вечно, да и не захочет он, наверное, с нами. Давай лучше его самого спросим. Берт, позвал я парня. Третьим будешь? Буду. Как всегда лаконично ответил тот. Примерно в такой же форме остальные разбились на тройки. За год курсанты друг друга неплохо узнали. И разве что у к и с л я к а возникли проблемы, никто его к себе брать не захотел. Сам виноват ушлепок. Я все еще нет-нет, да и вспоминал, как во время испытания он подставил ведька под удар м е ч о м Остальные пацаны, кстати, после того случая, начали относиться кислику с плохо скрываемым презрением. И по делам. Первые покупатели, как я их по привычке называл, приехали на следующий день. К этому времени пацаны уже все извелились, ожидая, куда нас отправят и что за этим последует. Мое отношение ко всему происходящему было более спокойным, как я узнал у Леонида. Особой разницы в том, где нам предстояло провести лето, не имелось. А раз так, то зачем лишний раз нервничать? Молодой офицер, вошедший в казарму, мне с первого ж е в взгляда не понравился. Высокий, одетый так, будто собрался на парад, он брезгливо осмотрел всех собравшихся и начал задумчиво перебирать бумаги, переданные ему Леонидом. В них, насколько я мог судить, находились наши личные дела. Вслед за первым гостем зашел второй, невысокий, крепыш лет тридцати в том же лейтенантском чине. В глаза сразу бросались ладони мужчины, широкие, будто самой природой предназначенные для топора, вилы или любого другого рабочего инструмента. Он походил на крестьянина, случайно надевшего военную форму, да и лицо у вошедшего было, как это принято говорить, рязанское, широкое и практически круглое. Что, Серафим, не нравится тебе задание, да? Обратился мужчина к молодому офицеру. Не мне одному с этими возиться придется, Мирон. ответил ф р а н т Ты когда-то на их месте был, не забыл? п о д и еще. Ишмордон кривит. Эх, м и р о ш а м и р о ш а Когда ты уже манерам научишься? Уступаю тебе право выбора. Но с тобой рядом мне неприятно находиться. Выпали в последние слова, Серафим вышел из казармы, бросив на нас брезгливый взгляд. А ведь раньше нормальным человеком был, сказал м и р о н совершенно другим тоном, перестав строить из себя неотесанного мужлана. Ну что, ребятки, посмотрим. Давайте, кто тут у нас? Мужчина с интересом закопался в бумаге периодических мыкая и кивая одному ему известным мыслям. Наконец он отложил в сторону наши личные дела и спросил: "Кто из вас, Берт? Здесь я". Шагнул вперед парень. "Со мной пойдешь". Выбрал себе уже напарников. Выбрал Даррелл и Виктор. "Ты уверен?" удивился офицер. "Я, конечно, выбор твой уважу, но ты подумай, время есть еще". Дарыл и Виктор все той же уверенной интонацией повторил Берт. Леонид, мужчина посмотрел на нашего наставника. У тебя в характеристиках ничего не напутано, все верно там. Понятно. Ну ладно, чего уж теперь. Лучше иметь под рукой троих друзей, чем людей, которые друг друга не переваривают. Так, значит, слушай меня. Мирон перевел взгляд на нас. Вы на время практики до самой осени переходите в мое прямое подчинение. Через пять минут жду вас на п л а ц у Все личные вещи взять с собой. Сюда вы больше не вернетесь. Время пошло. Мирон вышел из казармы, дав нам возможность попрощаться с одногруппниками. С некоторыми из них мы увидимся только через пять месяцев. Ну, с кем-то возможно говорим в последний раз. Как повернется судьба, известно только богам, если они действительно могут видеть будущее. Пока мы обменивались пожеланиями удачи и неуместными шутками, скрывающими нервозность, в помещение вошел Серафим и, не обращая на нас внимания, просто выбрал из группы троих. Ждан, капитон и Пахом поступили под начало этого высокомерного офицера. Самых сильных взял. Обидчего произнес кисляк, наблюдая за тем, как трое парней начали собирать вещи. Честно говоря, я Ждану и остальным не завидовал. Не понравился мне Серафим. Было в нем что-то такое, что заставляло держаться от этого человека подальше. Уверен, не уступи он очередность выбора Мирону, то я был бы в числе его подчиненных. Так что надо благодарить Берта, что он так приглянулся к аренастому офицеру. Пока пацаны обменивались прощальными фразами, я скользнул между ними к Леониду. Наставник стоял в сторонке, дожидаясь, пока Серафим что-то объяснит своим будущим спутникам. Ты Мирона хорошо знаешь, шепнул я. Лично общаться не приходилось, но кое-что о нем слышал. Нормальный мужик, надежный, вроде как князю предан. О дворянстве с детства мечтает, так что лишнее при нем болтать не стоит, тебе особенно. А так радоваться надо, с ним не пропадете. Понял, спасибо за совет. Не за что. Береги себя, Дарел. Хотел за тебя я спокойно, вот видь, к а держи рядом и следи, чтобы глупости не натворил. Этот может, согласился я. Ну, бывай, наставник. Надеюсь, осенью увидимся. Надеюсь, кивнул Леонид, хотя особой уверенности в его глазах я не увидел. Попрощавшись с куратором, я отправился на выход. Все вещи уже давно были собраны, а больше в казарме меня ничего не держало. Мирон ждал нас во дворе, и, судя по походной одежде, на которую я не обратил внимания в казарме, и мешку за спиной, мужчина готов был отправиться в путешествие прямо сейчас. а р д и н а д н а я форма, в которой ходили большинство офицеров для повседневной жизни была хоть и по-своему красивым, но все же не самым удобным вариантом. В узких брюках особо не поработаешь, а рубашка очень легко мялась. Сейчас же на офицере были надеты коричневые брюки из легкой ткани, куртка с закатанными рукавами и потертые кожаные ботинки. Слушай меня внимательно, привлек наше внимание Мирон, пока мы с вами в поле. На з а д а н и и или просто находимся без лишних глаз, можете меня звать по имени, либо просто командиром, без разницы. Но н а з а с т а в е естественно, соблюдаем полную субординацию. Звание это хоть знаете? Знаем, лейтенант Мирон. Вытянулся в струнку Витек. Фамилию только вашу не знаем. Жраков моя фамилия. Если кто сейчас засмеется, ноги вырву и в уши вставлю. Ясно, лейтенант Жраков. Опять отличился Витек. Он всегда такой дурной. Мужчина посмотрел на Берта. Всегда. Ой, чувствую, намучаюсь я с ним. Зря, наверное, у тебя на поводу пошел. Ладно, разберемся. Слушаем дальше. м о и к о м а н д ы выполняем б е с п р е к о с л о в н о Остальных можете вообще не слушать. На д в а м и только я. Любые конфликты решать только через меня. Пока достаточно. Ну что, пора в путь. А на чем мы поедем? в и т ю к закрутил головой в поисках какого-нибудь транспортного средства. Ты Мак или где? сплеснул руками лейтенант ножками топ топ дня через два глядишь прибежим на место запасы только возьмем и вперед честно говоря слова лейтенанта мы сперва восприняли как шутку но после того как нам в мешки положили к р у п ы и соль несколько банок консервов оказалось что жраков говорил всерьез стоило только выйти из ворот базы как он тут же перешел на бег и начал быстро отдаляться пришлось догонять комфортное путешествие кончилось Здравствуй, маршбросок, чтоб тебя как-то не скучал я по тебе. Верхом в ы е з д и т ь не умеете, прокомментировал Мирон, когда мы его догнали. Да и устанет лошадь быстрее, чем любой из вас. Уж на то, чтобы поддерживать силы магии, вам дара должно хватить. Долго нам бежать? – спросил я, смотря, как стараться будете. До вечера километров семьдесят я рассчитываю преодолеть. Сколько, сколько? – возмутился Витек. Столько, столько, – парировал Мирон. Ты за год ничему не научился, что ли? Это я еще вас жалею. Для нормального мага такая дистанция плюнуть и растереть. Так что не сто ни мы шевелим ногами. Желательно молча. Бережем дыхание. Совету командира в итоге последовали все. в и т ю как самый слабый из нас экономил силы и больше их на болтовню не тратил. Ну, а я просто бежал, периодически снимая усталость ног магией. Единственное, что меня несколько напрягала обувь. Пусть на нас и были надеты качественные ботинки на толстой подошве, но и они бешеного темпа, заданного командирам, могли не выдержать. Так что на коротком привале, случившемся через два часа после начала нашего пути, я снял обувь и внимательно осмотрел каждый шов на ней, чем заработал одобрительный взгляд Мирона. Интересно, пользуются ли нашим способом передвижения офицеры дворянского происхождения? Что-то я в этом очень сомневаюсь. Того же Серафима, пусть он еще не получил титул, приставить бегущим по пыльной дороге, ведя за собой трех юнцов, не особо получалось. Наверняка в гарнизон ы х о д я т обозы с припасами, одеждой и прочими вещами, необходимыми любому воинскому соединению. Понятно, что на телегах, запряженных не самыми выносливыми лошадьми, мы бы за день преодолевали довольно скромное расстояние. Но разве нас кто-то торопит? Подобные мысли, по-видимому, занимали не только меня. Дело шло к закату, и когда командир приказал останавливаться на ночевку, к Мирону обратился в и т е к А лейтенант Серафим тоже до заставы будет бегом добираться. Серафим до да бегом? Ха, он бегом только в сортир ходит. Хохотнул командир. Куда ему? Поедет с комфортом. Пацаны, которые с ним, тех да, наверняка за телегой заставят бежать. Серьезно? Вот он сволочь, корсант. Потемнял лицо Мирон. м Ты говоришь сейчас о действующем офицере княжеской армии. Если я еще раз услышу что-либо неуважительное от тебя в отношении лейтенанта Серафима или любого другого воина княжества, я тебя лично выпорю. Ясно? Отвечать. Так точно. Витек даже приложил руку к сердцу так, как делали настоящие солдаты. Вот и отлично. Расслабился командир. Так, задание тебе: сбегал быстро вон до той рощицы и притащил оттуда охапку сухих веток. Зачем? Магия ведь есть? Удивился парень. Ты совсем что ли не понимаешь, где находишься? Тебе приказ дали выполнять, пока я не разозлился. Вечок от последнего окрика чуть не подпрыгнул и сверкая пятками п о д н е с с я за дровами. Нам же Мирон дал приказание организовать место под костер и набрать воды в котелок из журчащей неподалеку речушки. Питаться в с у хомятку Мирон не собирался. Минут через пятнадцать на небольшой полянке, укрытой от дороги высоким холмом, горел уютный костер, на котором медленно нагревалась вода в котелке. Вытянувшись на земле, Мирон задумчиво жевал травинку, глядя куда-то в сторону, затем без всякого вступления выдал: "Ну что, будущие воины? Завтра у нас начнется настоящая армейская жизнь. Готовьтесь."